земли северян, которая позднее стала известна как Переяславльская. Хотя об этом не упоминается в летописях, само название реки в этой области Псол является тому косвенным подтверждением, поскольку оно косожского происхождения. На языке черкесов Псол означает «вода». Река Псол впадает в Днепр с востока. Недалеко от этого места, на западном берегу Днепра, находится город с названием Черкассы, что по-древнерусски значит «черкесы». Это название не встречается, однако, в источниках киевского периода и впервые упоминается в XVI веке. В то время не только косогов по-русски называли черкесами, но также и украинских казаков. Это говорит о том, что в сознании русских московского периода существовала определенная связь между косогами и казаками. И действительно, украинские ученые XVII века считали, что слово «козак» произошло от слова «косок». С другой точки зрения, «козак» — теперь обычно по-русски пишется «казак», Произошло от тюркского «казак», что означает «свободный житель пограничной земли». Одним словом, вопрос непростой, и мы не можем здесь уделить ему необходимого внимания. Достаточно лишь сказать, что Косоги Мстислава, возможно, поселились там, где через пять веков появились запорожские казаки как сильная военная община. Возвращаясь теперь к политике Ярослава как правителя Новгорода, мы прежде всего должны упомянуть привилегии, дарованные им северной столице по законам 1016 и 1019 годов, дабы вознаградить новгородцев за поддержку в гражданской войне. К сожалению, не сохранились ни оригиналы, ни копии этих законов. В некоторых списках новгородских летписей их тексты заменены на текст русской правды. Несомненно, что само составление так называемой правды Ярослава как-то связано с выходом этих законов. Во вступительной статье к правде провозглашается равенство виры новгородцев и киевлян. «Вира – денежная пеня за убийство человека». По-видимому, это являлось важным пунктом новгородских требований. Поход Ярослава на Чуть в Эстонии тоже, очевидно, был продиктован интересами новгородцев. Этот поход представлял собой попытку распространить в западном направлении контроль новгородцев – над южными берегами Финского залива и прилегающими территориями. На завоеванной территории в 1030 году Ярослав основал город, названный Юрьевым, в честь его святого покровителя. Юрий — старая русская форма имени Георгий. После германского завоевания балтийских провинций в 13 веке город стал называться Дербт, теперь — Третье. Время Ярослава Мудрого. 1036-1054 годы. В 1036 году Мстислав отправился на охоту, но там разболелся и умер. Его единственный сын умер тремя годами раньше. Ярослав стал неоспоримым властителем всей Руси исключая полоцкие земли. Теперь, как правитель Тмутаракани, он мог претендовать на титул Кагана. О том, что Ярослав действительно принял этот титул, свидетельствует обращение к нему как Кагану в слове Илариона. Первым деянием Ярослава после смерти брата было отражение нападения печенегов на Киев. Когда он прибыл из Новгорода с армией варягов и славян, кочевники уже захватили предместье города однако воины ярослава выбили их и победоносный князь решил остаться в киеве сделав его своей столицей